Глава шестая. Божана встречала Нерича на вокзале. Бледное от волнения, терзаемое самыми противоречивыми чувствами, она вышла на перрон, держа в руках букет осенних цветов. Божана испытывала и радость, и смущение, и страх перед тем, что сейчас должно произойти. Она боялась первой минуты, первого мгновения, когда Нерич выйдет из вагона, и она увидит его. Она была уверена, что он сильно изменился — И уже не тот милыш, которого она любила, которого ждала, образ которого жил в ее душе. Может быть, и она уже не прежняя, и он разочаруется, охладеет к ней. Впрочем, не только этого боялась Божена. Чувство редко возникает с первого взгляда и также редко умирает без причины. Другое тревожило и пугало ее. Будущее. Не обманулась ли она в своих ожиданиях? Вот сейчас, через несколько минут, подойдет поезд, выйдет милыш. И сразу все изменится в ее жизни. Она перешагнет через порог в иной мир. Не станет привычной свободы, своих личных дел, забот и желаний. Жена, подруга любимого человека и в скором времени мать. Что ж, когда-нибудь надо же переступить этот порог. Она любит нереча. Чтобы не ожидала их в жизни, она останется с ним навсегда. Придя к этой мысли, Божена немного успокоилась и стала прогуливаться по перрону. Но едва послышался гудок локомотива, и шум приближающегося поезда, как ее снова охватило волнение. Бледная, она подошла к самому краю перрона и вместе с встречавшими смотрела вдоль пути, стараясь разглядеть среди скопления составов очертания надвигающегося локомотива. Потом в глазах ее стало темнеть, и она закрыла веки. Поезд прогрохотал совсем близко. Открыв глаза, Божена, увидела перед собой мелькающие вагоны — Из окон выглядывали улыбающиеся, настороженные, удивленные лица. Их было так много, что Бажена не успевала за ними следить. Поезд остановился. Все с возгласами и с криками устремились к вагонам. Бажена тоже побежала, подняв над головой букет цветов. Она не узнала Нерича, и если бы он не откликнул ее, она пробежала бы мимо. Милыш был не один, с ним рядом шли старик и пожилая дама, очевидные его спутники. Они протянули Неричу руки, говоря по-сербски. Он быстро отвечал, протискиваясь к Бажене, и, наконец, оказался около нее. Смущенная, она протянула ему букет, но он не взял его, а только сжал ее руки и горячо поцеловал в губы. Божена вспыхнула и опустила голову. Нерич взял Божену под руку и повлек к выходу. Он говорил без умолку. он засыпал ее вопросами и, не дожидаясь ответа, спрашивал снова и снова. Бажена смогла уловить только его восклицание. «Наконец-то я в Праге! Какая чудесная осень! А ты все такая же милая! Что нового? Я изменился, постарел? Ах, как я торопился и все боялся, что ты не придешь на вокзал!» Да и не все ли равно, что он говорит? Ведь это говорит он, Милош, ее Милош, которого она так ждала и который теперь идет с ней рядом. Голова немного кружилась. «Как много здесь людей, непрерывно снующих зад и вперед!» Они сели в машину. Шофер спросил, «В гостиницу?» «Да, впрочем, нет». Нерич с улыбкой посмотрел на Бажену. «Надеюсь, ты не переменила адрес?» Бажена тоже улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Не торопитесь», — бросил Нерич шоферу, — «мне хочется посмотреть Прагу». А Прага была великолепна в этот солнечный осенний день. Золотом подернутые кроны деревьев украшали город. Мягкие сиреневые тени лежали на стенах домов и на тротуарах. Бездонное небо клубилось синевой. Мирич с восхищением смотрел на улицы города и изредка поворачивался к Бажене, чтобы выразить ей то, чем было полно его сердце. Бажена боялась нарушить молчание. Странное, доселе неизведанное чувство вдруг охватило ее. Она никак не могла понять, что случилось. Мирич. Сразу сломал все преграды, которые она все время видела перед собой, и считала, что их не так легко преодолеть. С тайной робостью она ждала первых взволнованных слов нереча, быть может, нерешительных и даже смущенных. А он не сказал их. Как свою собственность, уже завоеванную, он поцеловал ее в губы и повел к машине, не спросив, хочет ли она с ним ехать. «Вот и тогда», — вспомнила она, ни слова не сказав о любви, он вдруг попросил ее руки. «И где?» «В ресторане. Теперь, после стольких лет разлуки, он держит себя как муж. Нет, что-то не так, не так, как я себе представляла, как мне хотелось бы. Но разве я могу сердиться на него? Такой уж у Милоши характер, я должна примириться с этим». Но оправдывая Милоша, Бажена не испытала облегчения. Неприятное тревожное чувство в глубине сердца продолжало волновать ее. Желая избавиться от него, Бажена стала следить за движением на улицах, но через минуту взгляд ее невольно скользнул по лицу Нереча. Он прислонил голову к полуопущенному стеклу. Бажена стала осторожно разглядывать его, стараясь сделать вид, что это случайно. Нет, он остался прежним, он почти не изменился. Все тоже красивое, смуглое лицо, все тот же выпуклый лоб, волнистые каштановые волосы. Вот только у рта появилась резкая складка, которой раньше не было». Она оттягивает вниз края губ, отчего кажется, что он вот-вот опустит нижнюю челюсть. Что-то бессильное и безвольное было в этой старческой складке, на еще молодом лице Нерича. Почувствовав на себе взгляд баженый, Нерич вернулся и сказал. «Помнишь, вот здесь, под этим балконом, мы прятались от дождя?» Она улыбнулась, как-то невесело, одними губами. «Что с тобой? Ты недовольна, что я приехал?» — спросил Нерич полушутя. «Ну что вы, милыш? Просто я сама не знаю, но мне от чего-то хочется плакать. Мерич обнял ее и прикоснулся губами к ее волнующимся на ветру волосам. «Моя хорошая, не говори мне больше вы. Согласна?» Бажена покраснела. «Не знаю. Попробую». Теперь ей стало лучше. Неприятное чувство исчезло. Она знала, что исчезло оно не от слов Мерича, а от прикосновения его губ. Бажена подняла глаза, чтобы встретиться с его взглядом, и вдруг по телу ее пробежал озноб. На нее смотрели совсем чужие глаза, не те глаза, которые она любила. Ни тепла, ни жизни, ни чувства не было в них. Были они пусты и голы, как осеннее поле. Только изжившая себя, усталая, совсем смирившаяся душа могла прятаться за таким взглядом. Мирич отвернулся, и больше ни разу за всю дорогу не посмотрел на Бажену. Бажена старалась освободиться от тягостного впечатления. Она стала расспрашивать его о Швейцарии. Он принялся оживленно рассказывать. Его способность говорить красочно и выразительно снова проявилась в полной мере. Незаметно для себя, Бажена позволила себя увлечь и забыла о тягостной минуте, которую только что пережила. Когда машина остановилась у дома Бажены, Нерич попросил разрешения приехать вечером. «Сегодня?» — спросила Бажена. «Конечно, сегодня». «Я не могу сегодня, у меня кружок». Нерич пожал плечами. «После восьми лет разлуки и первый вечер». «Хорошо, я буду ждать вас», — решительно ответила Бажена. То, что смутно уловила Бажена во взгляде Нерича, было только отблеском страшного и безвозвратного падения человека. Истасканный, потерявший всякую надежду на моральное возрождение, Променявший лучшие побуждения своего сердца на кратковременный жизненный успех и показное благополучие, Нерич, дорожа своей жизнью, стал выполнять все, что требовали купившие его хозяева. 1939 год был для него последним свободным годом. Избавившись от обер и покинув Прагу, он облегченно вздохнул. Ему казалось тогда, что рабские цепи наконец разорвались, и он начнет наконец-то новую жизнь» жизнь согласную с теми высокими принципами, которые были восприняты им в семье и в университете. В конце-то концов предательство, которое он совершил, было навязано Убермейером. Разве не этого хотел? Его обманули, его завлекли, опутали, и другого выхода у него не было. Подлость по отношению к Божене, его вынужденное искательство ее руки, тоже инициатива проклятого Убермейера. Миреч сопротивлялся, отказывался, уклонялся, взывал к чести и судьба пощадила его. Он не женился на Бажене и вовремя уехал из Праги. «Перед ней я чист» или «почти чист», — успокаивал себя Нерич, хотя в душе и чувствовал фальш этих самоутешений. Если бы не отзыв Белграда, вряд ли Обермеер выпустил жертву из рук и вряд ли Нерич избежал бы женитьбы. Но как бы то ни было, все кончилось благополучно. Отправляясь в Будапешт, Нерич чувствовал себя счастливым. «Конец!» Конец. К старому возврата нет. Мысленно он перечеркнул все, что было связано с его пребыванием в Праге. «Ошибка больше не повторится», — рассуждал он, считая свое падение случайным промахом. Но промахи следовали один за другим. Боясь потерять свое благополучие, Нерич стал искать крепких хозяев, за спиной которых он мог бы сохранить и состояние, и жизнь в такие тяжелые годы. Из Будапешта Нерич поехал в Белград. Его прикомандировали к свите юного короля Петра. Когда Гитлер напал на Югославию и оккупировал ее, Нерич вместе с королем перебрался в Каир. Здесь ему не пришлось надолго задержаться. Король отправил его в штаб Михайловича в качестве своего представителя. Дража Михайловича Нерич знал давно, с той поры, когда Михайлович был еще югославским военным атташе в Праге. В 1937 году, уезжая в Любляны, чтобы принять должность начальника штаба дивизии, Михайлович познакомил Нерича с подручным Конрада Гейнлейна, ублюдком-кундом. Из-за этого кунда Нерич и попал в лапы Обермейера. Поэтому во всех своих последующих неудачах Нерич привык винить Михайловича. Он испытывал к нему отвращение. Драже Михайлович, как человек, и теперь не вызывал в Нериче никаких симпатий. С той поры, как его имя стало широко известно во всех странах Европы, Михайлович необыкновенно высоко начал ставить собственное «я». Нерич знал, что рассчитывать на Михайловича так же трудно, как и на осеннюю погоду. Михайлович способен предать самого близкого ему человека не за понюшку табаку, но перед его способностями карьериста Нерич не мог не преклоняться. Ум Дража Михайловича был туговатый неподвижен, но если кто-нибудь подкидывал ему подходящую идейку, он шел вперед, не брезгуя никакими средствами, и с огромным упорством притворял эту идейку в жизнь. В первое время Нерич не мог понять, чего добивается Михайлович. Ответ на этот вопрос помог ему найти Любич, с которым он пять лет назад распрощался в Будапеште и уже не рассчитывал больше встретиться. Любич служил при свете Михайловича офицером связи Югославского эмигрантского правительства. «Мы попали с вами, как пауки, в банку», сказал он Неричу при первой же встрече. Такого подлеца и интригана, как этот Дражи, я в жизни своей еще не встречал. Он не брезгует ничем, все ему сходит с рук. Надеюсь, вы уже видели американца Дугласа Борна. Он пожаловал к нам этим летом в качестве представителя США. И, насколько я понимаю, США находится в состоянии войны с Германией и ее союзниками. Венгрией, Румынией, Италией. Так кажется? Мерич усмехнулся, как будто так. Любич продолжал. «Борн сделался закадычным другом Михайловича, их водой не разольешь. Но странно то, что все друзья Михайловича стали друзьями Борна. Осенью этого года, когда мы были еще в Сербии, я сделался очевидцем факта, от которого в моей голове все перевернулось. Драже устроил свидание представителя немецкого командования Штеркера с представителем США Борном. Они мирно беседовали и также мирно расстались. Михайлович ориентируется на короля Петра» от имени которого явились вы, на Югославское правительство в Лондоне, которое прислало меня, на США, в лице их представителя Борна, на Англию, миссию которой возглавляет полковник Белли, на предателя Медича, которому он посылал майора Мишича в Белград, на жандармерию оккупантов, с которой он вошел в контакт, на венгерского регента Хорти и генерал майора Иштвана Уйсаси начальника Главного управления Государственной обороны Венгрии, на итальянскую разведку, на румын, на немцев. Хорти весной этого года направил Михайловичу по Дунаю три транспорта с радиотехникой, боеприпасами, оружием, а разрешение на ввоз всего этого имущества дал группенфюрер СС Майкснер, уполномоченный гестапо в Белграде. Кое-что из рассказанного Любичем Нерич уже знал от генерала Иштвана Уйсаси. Этого генерала он встречал еще в Праге, где тот был венгерским военным атташе в Чехословакии. Ульсаси дружил с Михайловичем, бывал у него на квартире. Старая дружба продолжалась и теперь. Связи с немцами завязались тоже давно. В Праге Михайлович поддерживал самые дружеские отношения с немецким атташе полковником Губке, а затем и с Туссеном. Он использует все, что возможно для достижения цели, и делает это неплохо. В конце концов, блестящая карьера — главное. Михайлович упорно поднимается со ступеньки на ступеньку все выше и выше. На него можно положиться в одном отношении. Он никогда не перейдет на сторону коммунистов. Партизан не поддержит. Он верен королю Петру. Разговаривать долго в этот вечер было некогда. Миричу предстояло посетить Михайловича. Прощаясь с Любичем, он выразил желание встретиться еще раз и поговорить без помехи приемные генерала стояли два отчетника, вооруженные немецкими автоматами. Они молча пропустили Нерича в кабинет. Михайлович сидел за грубым столом в натильной рубашке не первой свежести. Грязной рукой с траурными душками под ногтями он писал на листке бумаги. Увидев Нерича, Михайлович отложил в сторону ручку. «Я все забываю вас спросить», — сказал он. «Вы давно ходите в чине майора?» «С осени 42-го года». «Давненько. С завтрашнего дня можете считать себя подполковником». Нерич самолюбиво вспыхнул. На его смуглом лице проступил румянец. Он хотел рассыпаться в благодарностях, но вошел Дуглас Борн. Американец внимательно посмотрел на Нерича, и неприятная кривая усмешка тронула его губы. «Подполковник Нерич», — представил Нерича Михайлович. «Мы уже знакомы», — сказал Борн. Нерич почувствовал себя лишним, поклонился и вышел. Три дня спустя он снова встретился с Любичем, на этот раз у него на квартире. В комнатке Любича было тепло и уютно. Опять завязалась непринужденная беседа. Любич уже не скрывал своей явной враждебности к генералу. С возмущением он начал рассказывать о его кровавых подвигах, обещинствах черных троек и летучих бригад, им созданных. Эти тройки и бригады вешают, расстреливают, жгут, режут партизан, и всех, кто сочувствует народно-освободительной армии. Они стирают с лица земли целые села, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. В сущности, к этим методам борьбы Нерич относился спокойно, считая их рациональными, но возражать другу не стал. Любич продолжал. «Теперь мне этот тип ясен, как бы не разрезанная пополам. Я не доверяю ему. Югославии ничего хорошего от него ждать не приходится. И никому я теперь не верю». Ни королю, ни правительству в Лондоне, ни американцам. Они все смотрят на Советский Союз глазами Гитлера, а будущее нашей Родины, между тем, будет зависеть от русских. Мерично насторожился, опасаясь, что друг станет допытываться его мнение на этот счет, и поспешил перевести разговор на другую тему. «А куда же запропала ваша Ларетта? – прервал он излияние Любича. «Вы ничего о ней не слышали?» Любич немного удивился такому вопросу и с безнадежной грустью посмотрел на Нерича. Только сейчас Нерич увидал, как изменился Любич за эти годы, как он осунулся, постарел и похудел. «Я слышал о ней, когда был в Лондоне», — сказал Любич, «но сейчас не помню от кого. Ларета перебралась на родину и, кажется, стала участницей сопротивления. Я всегда считал ее умной и честной женщиной». Разговор оборвался. Ссылаясь на усталость, Нерич пожал руку Любичу и отправился домой. По пути он заехал к Драже Михайловичу и информировал его о настроениях представителя эмигрантского правительства. Утром Любича нашли мертвым, он лежал в постели с перерезанным горлом. А примерно через месяц состоялась памятная беседа Нереча с Дугласом Борном в резиденции «Американца». До этого времени Борн не обменялся с ним ни словом, кроме официального «здравствуйте», и, как казалось Неричу, даже косо поглядывал на него. А на этот раз... Когда Нерич вышел из штаба Михайловича, Борн последовал за ним. Стоял пасмурный зимний вечер. Борн взял Нерича под руку. «Зайдите ко мне, господин подполковник. У меня к вам есть небольшой вопрос. В 38 году вы были в Праге?» «Да, был», — ответил Нерич. На губах американца заиграла уже знакомая Неричу кривая неприятная улыбка. «Я не намерен воспроизводить всех подробностей, связанных с вашим пребыванием в Чехословакии». — продолжал Борн. — Надеюсь, они прочно сохранились в вашей памяти. Нерич покраснел и отвел глаза. Легко было понять, на что намекает американец, но он еще не был убежден в том, что прав в своих подозрениях. Откуда американец мог знать, что произошло с Неричем в Чехословакии? — Я вам напомню лишь одно слово, — сказал Борн. — А выводы делайте вы сами. Это слово — драво. Теперь кровь отлила от лица Нерича. «Драва» — это кличка, данная ему обермейером. Нереч Нерич был оглушен. «Я понимаю вас», — пришел ему на помощь Борн. «В вашей голове все перепуталось, но я постараюсь внести ясность». Американской разведке еще в конце 1938 года стало известно, что врач Нерич сотрудничает с гестапо и его представителем в Чехословакии. Борн медленно вынул коробку спичек и также медленно закурил. Нерич получил маленькую передышку. У него было время обдумать все, что он сейчас услышал от американца. «Кстати, — проговорил Борн спустя минуту, — гестапо за эти годы не пыталось возобновить с вами отношения?» «Нет», — мрачно ответил Нерич. «Отлично», — ответил Борн. «Забудем об этом. Я считаю, что вам необходимо покинуть страну. Как ваше мнение?» Нереч растерянно развел руками. «У него сейчас не было никакого мнения». Он не знал, что отвечать Борну. «Как нашему человеку я могу сказать», — продолжал полковник, отлично замечая растерянность Нерича. «Могу вам сказать, что акции короля Петра погорели. Престола больше ему не видать. Сейчас нет никакого расчета служить королю. Игра не стоит свеч. Песенка вашего генерала Михайловича тоже спета или почти спета. Мы его поддерживаем только по стойку, поскольку он борется против большевизации Югославии». В Белград вам нельзя и носа показывать. Нерич в полном удивлении смотрел на американца. Дуглас Борн улыбнулся. «Я считаю, что в Швейцарии вам будет неплохо». Нерич чувствовал, что в голове у него полный сумбур. Он все еще не мог собраться с мыслями и вместо того, чтобы разобраться в главном, задавал нелепые вопросы. «Когда мне нужно выезжать?» «Вы отправитесь с первым самолетом, который опустится здесь, и вы получите от меня письмо». Самолет прилетел в начале апреля сорок пятого года, когда советская армия уже вышла к Одеру, овладела Будапештом, Данцигом, Братиславой, Кёнигсбергом и подходила к Вене. Всякий поворот в своей судьбе Нерич встречал со страхом, но позже, освоившись, принимал все как должное и даже умел находить выгоду в создавшемся новом положении. Появлялись деньги и главное чье-то покровительство. Он начинал чувствовать себя уверенно, а без покровительства, без защиты сильной руки он уже не мог существовать и страшился одиночества. Правда, новые обязанности приносили не только деньги, но и унижение. В первый раз Неричата ощутил, когда стал агентом гестапо. Так же было и позже, во время работы на управление стратегических служб США. Его понуждали, им понукали, над ним открыто издевались, ему угрожали разоблачением и кое-чем похуже. Он разучился протестовать и отстаивать собственные взгляды, права и принципы, которых хотел придерживаться. Они никому не были нужны, эти его принципы. Предавая человека, Мирич мучился, но только вначале. Позже изворотливая совесть находила оправдание его гнусным поступкам, и он успокаивался. Он научился притворяться, втираться к людям в доверие, умело пользоваться расположением людей, их откровенностью. Добытые таким путем сведения, он подчинял своим целям, а вернее целям, поставленным его хозяевами. Он лгал, не краснее и не бледнее, и упивался собственной ложью. Это у него выходило так естественно, что люди проникались к нему симпатией и уважением, они легко доверяли ему, а он, не моргнув глазом, предавал их. Свое падение Нерич осознал в полной мере в те минуты, когда принял от обермейера деньги за попытку жениться на Бажене. Ему было и страшно, и стыдно тогда. Но все-таки он выполнил поручение гестапо и сделал предложение Бажене. Он выполнял все, что ему приказывали. Выполнял без сопротивления. Но когда Борн предложил ему вернуться в Прагу и осуществить, наконец, тот самый план, который наметил еще обермейер, то есть жениться на Бажене Лукаш, Коммунистки и дочери сотрудника Корпуса национальной безопасности Чехословакии, Мирич впервые за долгие годы запротестовал. Может быть, в нем заговорила человеческая порядочность, или он вспомнил все светлое и чистое, что внесла в его жизнь Бажена. Но что значил этот его протест? Он остался глазом вопиющего в пустыне. Его возражения не имели никаких последствий. Дуглас Борн подтвердил приказ, и этого было достаточно, чтобы Нерич сдался. Правда, в мыслях он долго еще сопротивлялся, но это не продолжалось долго. Воля его была смята. Он сел за разработку плана своего возвращения в Прагу. Он отлично понимал, что его женитьба на божении — это не цель, которую преследует Борн, а только средство к достижению этой цели. А какой именно цели он не знал, ему обещали рассказать об этом в Праге. Вечером Нерич приехал в дом Лукаша. Бажана крикнула в соседнюю комнату. «Отец! К нам гость! Товарищ Нерич!» Слово «товарищ» резануло слух Нерича. Такое обращение было ему и непривычно, и неприятно. Но он заставил себя улыбнуться. Снимая макинтош, он бегло оглядывал квартиру. Появились новые вещи. Шифонерка, диван, правда небольшой, но удобный, мягкий, одностильные стулья, несборные, как прежде. Большой, красивый радиоприемник. Лукаш вышел гостю, раскуривая трубку. Все ту же черную, прокуренную трубку, которую впервые увидел Нерич, когда застал Лукаша в постели в 1938 году. Протянув руку, Лукаш с неожиданной мягкостью сказал, «Вот хорошо, вместе и поужинаем». Он запросто подтолкнул Нерича к столу. «Дочка, нам не помешает стаканчик вина. Как вы полагаете, а...» Улыбаясь в седые усы, спросил он гостя. «Правду говорят, гора с горой не сходятся, а человек с человеком непременно сойдутся». Нерич, ободренный таким приемом, забыл о своем страхе, который преследовал его за все время пути сюда. Он почувствовал себя в седле. Оживленно он начал рассказывать, какое глубокое впечатление произвела на него Прага после восьми лет его скитаний. Он стремился закрепить свое положение в этой семье, заручиться добрым отношением Ярослава Лукаша. Так или иначе, сегодня должно решиться, войдет он в эту семью или нет. Лукаш изменился за эти годы в лучшую сторону, стал приветливее, веселее. И если Лукаш скажет «да», то вряд ли Бажена скажет «нет». И Нерич решил пустить в ход все свое обаяние. Красноречиво восхвалив Прагу, он перешел к воспоминаниям о годах борьбы с немецкими оккупантами. Заранее обдуманный и тщательно подготовленный рассказ, в котором было много фактов и фамилий, уже известных Лукашу, произвел хорошее впечатление. Лукаш, не выпуская трубки изо рта, внимательно слушал. Божена не сводила с Нерича глаз. Она уже забыла о тягостном чувстве, которое оставило в ней их первая встреча. Нерич снова нравился ей. «Конечно, он изменился», — рассуждала она, «но все такой же хороший, мужественный, красивый». Рассказ о ранении Нерича вызвал на глазах Бажены слезы, так ей стало жалко его. За время ужина Лукаш трижды набивал свою трубку, всякий раз легким постукиванием о пепельницу, очищая ее от пепла. Наконец Лукаш воспользовался перерывом в беседе и поднял свой бокал. — Ну, за ваш благополучный приезд. Когда осушили бокалы, он спросил, — надолго к нам? — Да, вероятно, надолго, — Нерич вздохнул. У меня была возможность поехать в Будапешт или Софию, но я избрал Прагу. Божена быстро поднесла к арту чашку кофе. «Что ж, Прага — достойный город», — усмехнулся Лукаш и посмотрел на дочь. «Признаться, люблю ее, красавицу. А скоро мы сделаем ее еще лучше». Он встал и одернул китель. «Ну, мои хорошие, вы тут беседуйте, а мне пора». Лукаш поцеловал дочь, пожал руку Неричу и ушел. Нерич пересел на диван. — Даже не верится, что прошло восемь лет, будто только вчера мы расстались с тобой в этой милой комнатке. Божена поправляла волосы рукой. Она не только не подурнела, но и расцвела и похорошела. Она была удивительно женственна, и этого не мог не отметить Нерич. Волосы ее были собраны на затылке узлом, голубые глаза были все такими же ясными, но затуманенными легкой грустью. Откуда эта грусть? Раньше Нерич ее не замечал. Взгляд ее был наивен, доверчив, покорен, но что-то новое было в ней. «Сядь со мной, Бажена», — попросил Нерич. Бажена встала из-за стола, но не подошла к нему, начала убирать посуду. «Я не люблю этот диван». «А я привез твои письма». Она удивленно взглянула на него. «Зачем?» «Чтобы напомнить, что ты обещала в них». Ты обещала сохранить нашу дружбу навсегда. Бажена не понимала, зачем нужно это напоминание. Не проявляя любопытства, она продолжала убирать со стола. Нерич подошел к ней. «Я не узнаю тебя, Бажена. Неужели ты забыла наш последний вечер перед разлукой и свою клятву ждать меня?» Он взял Бажену за плечи и привлек к себе. «Помнишь, как ты сказала, когда минует гроза, Божена посмотрела ему в лицо. Хорошо помню, милыш. С облегчением он обнял ее. Губы их соединились. Все идет хорошо.